Глава 17. Как-то не задался у меня поиск нужных людей из банд. Обошел уже почти больше половины мест, указанных капитаном, и ни в одном из них никого не получилось застать. И как-то это непонятно. Как минимум в двух местах, по словам Кроста, чуть ли не постоянно находятся нужные мне люди. Но сегодня там их нет. Чаще всего это были разные трактиры и другие подобные заведения, и других посетителей там хватало. А вот нужных мне людей не было. И никто почему-то не мог сказать, где их искать и как давно их видели в последний раз. А я ведь спрашивал, и тщательно. Даже пришлось сломать несколько рук и носов, чтобы повысить сговорчивость отдельных личностей, которые упорно пытались послать меня куда подальше. Впрочем, догадка, почему я никого нужного не могу найти, у меня есть. «Хотя это все равно нисколько не влияет на мои поиски. В любом случае нужно обойти все указанные капитаном места. Вдруг все-таки получится там кого-то застать?» «Так», — задумчиво говорю себе под нос, оглядываясь по сторонам. «Если я все правильно понимаю, то где-то недалеко отсюда должен обитать один из торговцев, из тех, кого мне назвал капитан. И надеюсь, хотя бы его получится застать на месте», А то складывается такое впечатление, что все люди из списка капитана куда-то взяли и бесследно пропали. Кажется, мне туда. Повернувшись в нужном направлении, иду к небольшому дому с красивым кованым флигелем. Подойдя ближе, вижу, что это и в самом деле то место, которое мне нужно. Над входом в дом висит вывеска с названием лавки. И это название совпадает с тем, которое назвал капитан. «Есть кто?» Спрашиваю, открыв дверь и заглянув внутрь. Пусто, никого не видно. Шагнув через порог, осматриваюсь по сторонам. Сравнительно небольшое помещение, практически полностью заполненное множеством прилавков и полками с товарами. Здесь есть всё, начиная от каких-то мелочей, нужных для жизни путешествий и заканчивая одеждой, оружием, броней и артефактами. Правда, я что-то сомневаюсь, что последние могут похвастаться качеством. «Не похоже эта лавка на место, где продаются дорогие и на самом деле хорошие вещи». «Иду, иду!» — донеслось откуда-то из глубины дома. Подойдя к главному прилавку, за которым видна дверь, ведущая вглубь дома, жду хозяина лавки. Меньше минуты ожидания, и он вышел ко мне. «Чего желаете?» — спросил он, пробегаясь по мне взглядом. Отвечать не спешу и сравниваю увиденное с описанием, которое дал Крост. — Да, похож. Наверное, это он. Невысокий, полный, со смешными бакенбардами и хитрым взглядом. — Нужны какие-то артефакты, зелья, что-то другое? — продолжил он спрашивать, не дождавшись от меня ответа. — Мне нужна информация, — говорю и кладу перед ним золотую монету. — Да, немалые деньги, но и узнать я хочу тоже немало. — Это не ко мне. Вы ошиблись, — сразу же ответил торговец, грустью смотря на монету. уверены Спрашиваю, пододвигаю монету к нему. «Я простой торговец, ничего не знаю», — ответил он, поднимая на меня взгляд. И тут, даже без всяких заклинаний и чутья констебля, понятно, что он врет. А мне сказали другое. «Кто сказал?» — спросил он, впиваясь в меня внимательным взглядом. «Капитан Крост», — сказал, «Вы сможете ответить на интересующие меня вопросы». «Капитан Крост», — задумчиво переспросил он. — Да, он. — Но он же в тюрьме. — Да. — Но как тогда? — попытался спросить что-то торговец, медленно пятясь назад. — Не советую. Зажигаю рядом с собой небольшой огненный шар и пресекаю попытку торговца зачем-то сбежать от меня. — Ладно, раз сам капитан меня рекомендовал, то так уж и быть отвечу на ваши вопросы. Торговец быстро вернулся обратно к прилавку, ничем не показывая, что еще мгновение назад собирался сбежать отсюда. «Что вы хотите знать?» «А нельзя было сразу так?» — спрашиваю, гася огненный шар. «Так, капитан в тюрьме, подозрительно, когда от него кто-то приходит. А раньше я вас в городе не видел. Очевидно, что вы недавно приехали сюда». «Да, пожалуй, вы правы. Вынужденно соглашаюсь с ним. С такой стороны в самом деле выглядит не очень». «А золотой дадите за информацию, или мне придется отвечать только для того, чтобы вы не убили меня и не спалили мою лавку?» «Да», — отвечаю подталкиваю монету к нему. «Так что вас интересует?» — спросил торговец, ловко схватив монету и спрятав ее за пояс. «Для начала, где можно найти этих людей?» И перечисляю ему имена людей, список которых дал мне капитан. «Капитан Кросс дал вам их? Я угадал?» — спросил торговец с улыбкой, когда я закончил перечислять. «Возможно. С чего вы так решили?» «Так они все, как бы это сказать... Э -во все готовы поделиться информацией за звонкую монету. И все относительно надежны. Совсем уж непроверенными слухами делиться не будут. Правда, вопрос, захотят ли они иметь с вами дело. Но это уже меня не касается». «И что? Раз все это знают...» «Они все равно могут спокойно промышлять этим?» Удивленно спрашиваю у него. «Ладно, еще один, два, но целый десяток. И ладно еще торговцы, с ними все понятно, но члены банд. Да их свои же давно должны были, если не прирезать, то выгнать из банд». «Это Казген, что тут еще скажешь?» Ответил торговец, пожав плечами. «Сейчас в городе спокойно, найдете только моего коллегу, торговца». А вот с остальными сложнее. Все они члены банды из-за гибели своих главарей готовятся к войне. И в обычных местах их не найти». «Но где-то их найти все же можно». «Можно», — ответил торговец и, тяжело вздохнув, начал объяснять, где находятся базы банд, на которых сейчас, скорее всего, и торчат нужные мне люди. «Понял, спасибо. Благодарю его, когда он спустя минут десять закончил рассказывать во всех подробностях, «Где, как и что искать?» «Это все?» спросил торговец надеждой в голосе. «Увы, но нет. А теперь расскажите ко мне все о теневой жизни города. Кто, с кем, зачем и так далее. И про неместных тоже расскажите. Кто хотел влезть в город, кто сейчас хочет. Все, что знаете об этом». «Все рассказывать?» ошарашенно уточнил он. «Да, это стоит гораздо больше золотого» уверены спрашиваю красноречиво щелкая пальцами словно пытаясь высечь искру нет пожалуй золотого хватит все равно покупателей нет так почему бы не поговорить с хорошим человеком ответил он и начал свой рассказ и рассказ оказался на самом деле долгим мы проговорили самое меньшее час но и рассказал торговец мне много всего интересного да капитана и Аделия говорили правду крупного контрабандного канала через город нет И да, местные противятся его появлению, не желая перемен, которые разрушат устоявшийся уклад жизни. Им и мы так хорошо, и всего хватает. И да, периодически кто-то пытается влезть в город и установить свои порядки. И да, обычно или сами местные банды, или весь город вместе дают отпор чужакам. А вот кое-чего капитан не знал. Недавно появился новый желающий наладить канал через город. В этот раз это кто-то весьма упорный, и после того, как банды послали его, успокаиваться он не пожелал и продолжал предпринимать попытки так или иначе зайти в город. Кто это такой, какие у него силы и прочие подробности, торговцу неизвестны. Это надо выяснять у кого-то из приближенных к главарям банд, они должны знать. Рассказал торговец также много всего интересного про местные устои, то, как живет город. Это пусть и не ответило на интересующие меня вопросы, но помогло лучше понять, что здесь происходит. И да, капитан с Аделией были правы, никто из местных не стал бы подставлять кроста вот так, рискуя погрузить город в месяцы, а то и годы кровавой резни. Про самого капитана мы тоже поговорили, и торговец не верит, что тот стал как бы подставляться с убийствами. Может, он и убил бы всех тех людей, но сделал бы все иначе, и так глупо не позволил бы себя арестовать. Спасибо. Искренне благодарю его, когда он закончил рассказывать и устало осушил очередной стакан с водой, который вместе с кувшином появился на прилавке где-то в середине его рассказа. «А из моих товаров точно ничего не нужно. Ты не смотри, что здесь так. У меня большой выбор». «Нет, пока ничего». «Ладно, тогда удачи тебе в твоих поисках. Я тоже не верю, что капитан виноват. Не похоже это на него». Кинув торговцу на прощение, покидаю его лавку и, оказавшись на улице, вдыхаю свежий воздух полной грудью. «Итак, у меня есть два варианта. Куда дальше? К другому торговцу или попытаться нагрянуть на какую-нибудь базу одной из банд. Надеюсь, что это не перерастет в бойню, а то вряд ли они обрадуются моему визиту». И найти там нужного мне человека. Пожалуй, навещу вначале я торговца. А базы банда оставлю на потом. Приняв решение, направляюсь к его лавке. К моей печали. Находится она довольно далеко. И пройти мне придется примерно половину города. Пока иду, смотрю по сторонам и внимательно слушаю разговоры людей. Паники пока незаметно Но в отличие от вчера, видно, что все напряжены и готовятся к худшему без заботных людей почти не попадается. Довольно разительные перемены всего лишь за день. А в остальном все тот же уютный и приятный город, каким он мне и показался в самом начале. И дойти до нужной лавки у меня получилось без всяких проблем. В отличие от предыдущей, это более... богатое, что ли. Даже не знаю, как правильно сказать. Та была небольшой, с кучей разных товаров... Это же, наоборот, большая, и все товары разложены строго по своим витринам, не перемешиваясь. Да, самих товаров не сказать, что много, но зато они выглядят гораздо дороже. — Чего желаете? — спросил у меня торговец, стоящий за прилавком, дав мне время осмотреться. И это нужный мне человек совпадает с описанием. — Вы не местный, просто я не знаю вас, а я знаю, если не всех, то большинство своих потенциальных покупателей. Не местный. Не отрицаю очевидного. Так чего желаете? Оружие и броня у вас свои хорошие, как я вижу. Какие-то артефакты, зелья, еще что-то. Информацию. Информацию? Позвольте поинтересоваться, кто вас направил ко мне. Капитан Крост. О, раз сам капитан, тогда спрашивайте. Отвечу на все, что смогу. Цена? Если вы спрашиваете для капитана, то бесплатно. Даже так? «Да, капитан сделал кое-что для меня, и я у него в некотором долгу». «Понял. Отвечаю, задаю те же вопросы, что и прошлому торговцу. Где найти нужных людей, о теневой жизни города и в целом о городе?» Разговор с ним занял еще где-то час, и в общем-то он рассказал мне почти все то же самое, что и предыдущий торговец. Разве что в некоторых моментах добавил разных подробностей. Например, он знал немного больше о том, кто так настойчиво пытается пробиться в город и наладить через него крупный контрабандный путь. Он рассказал, что это человек с очень большими возможностями и отказы не привык получать. И возможности у него на самом деле большие, как в человеческом ресурсе, так и вообще. Если он захочет занять город силой, хотя это вряд ли, тогда республика будет вынуждена вмешаться и против нее он уже не потянет то город может и не выстоять. Это пока он пытается сделать все относительно тихо, не привлекая внимания. Но если он вдруг сильно разозлится, то может из принципа захватить город любой ценой, даже несмотря на то, что потом его будет уже трудно использовать для первоначальных целей. Однако это все лишь упорные слухи, ходящие в определенной среде. Не подтвердить, не опровергнуть их торговец не может, Сам он лично ни с этим неизвестным, ни с его людьми не сталкивался. И вполне возможно, что ничего настоящего за этими слухами нет. Может, кто-то и в самом деле пытался закрепиться в городе, и может, даже предпринял несколько попыток, но вот про его возможности и то, что он может захватить город силой, мне кажется, тут хорошо так преувеличено. Хотя нельзя исключать и того, что это правда, или, может, даже наоборот, преуменьшено. «Благодарю вас за информацию. Прощаюсь с торговцем, выходя из его лавки. Если обобщить узнанное от обоих, то в город пытается влезть кто-то весьма настойчивый и с серьезными возможностями. Мог ли он провернуть все это? Убить главарей, чиновников и подставить капитана, таким образом убрав, если и не всех, кто мог ему помешать, то большую часть из них? Думаю, что да, других кандидатур все равно нет пока». И чтобы узнать больше об этом неизвестном, мне нужно теперь заглянуть на базы банд и пообщаться с теми, кто там обитает. И что-то мне подсказывает, что спокойно сделать все у меня не получится. Они и так готовятся к войне, а тут я. Но торопиться с выводами не буду. Скоро узнаю. Мысленно вздохнув в предвкушении предстоящего веселья, иду к ближайшей крупной базе одной из банд. Разные мелкие перевалочные базы решил оставить на потом, если ничего не получится узнать на крупных. Думаю, если где-то и есть люди, обладающие нужной мне информацией, то на крупных базах, ну, а на мелких – самые большие рядовые бойцы, которые, конечно, тоже могут поведать мне что-то интересное, но... Минут двадцать спокойным шагом я подошёл к огромному двухэтажному зданию, занимающему чуть ли не целый квартал. Располагается оно пусть и не в центре города, но во вполне неплохом районе, точно не трущобы. Хотя как раз-таки совсем уж трущоб я в Каасгене и не видел. Тут даже бедные дома выглядят сравнительно неплохо. Остановившись рядом с нужным домом, проверяю его поисковым заклинанием. Внутри примерно сотня человек. И сильно сомневаюсь, что там есть обычные жители города. Проверяю дом на магию. И, к моему удивлению, источников энергии там значительно меньше, чем я ожидал. Я бы даже сказал, что их там самый минимум, только какие-то бытовые артефакты. Такое ощущение, словно перед тем, как войти туда, люди избавлялись почти от всех артефактов. Почему я так решил, а просто рядом со входной дверью есть очень крупный источник энергии. Слишком крупный для какого-то одного артефакта. Разве что там находится нечто очень мощное, в чем я сомневаюсь. Смысл размещать настолько емкий накопитель рядом со входом. Обычно их прячут в подвалах или других укромных местах, куда сложно добраться. А тут зашел и почти сразу добрался до него. Да и запитанных от него заклинаний и каких-то мощных артефактов тоже не вижу. Поэтому думаю, что туда все входящие в дом складывали свои артефакты. Еще немного всячески попроверяв здание, чтобы избежать неприятных сюрпризов, но так ничего больше и не найдя, подхожу к большой входной двери, больше напоминающей небольшие ворота, и громко стучу в нее. «Чего надо?» — неприветливо крикнули мне из-за нее спустя десяток ударов в дверь. «Хочу поговорить. Проваливай!» — продолжаю упорно колотить в дверь. «Ты бессмертный, что ли?» Зло спросил у меня мужик, открыв смотровое окошко в створке двери и смотря на меня. «Сказал же, проваливай!» «Мне нужно поговорить с вашим главным», — отвечаю создаю печать констебля. «Ничем не можем помочь. Уходите», — более вежливо произнес мужик, рассмотрев показанную ему печать. «Вы или меня впустите, или я сам войду». «Уходите, а! Нам не до вас сейчас. С гранью мы дел не имеем». — ответил мужик и собрался закрыть окошко. — Сообщи обо мне, предпринимая последнюю попытку мирно попасть внутрь. — Ждите, — буркнул мужик и, не закрыв окошко, быстро пошел куда-то. Я же заглядываю в окошко и рассматриваю, что получается. За дверью длинный широкий коридор. Все простенько, без роскоши. В самом деле похоже на какую-то базу. Есть двери, куда-то ведущие, но больше ничего отсюда не рассмотреть. «Если я не ошибаюсь, то за первой дверью на правой стене и находится обнаруженный мной крупный источник энергии». «Ничем не можем вам помочь», — сообщил мужик, вернувшись спустя несколько минут. «Вы уверены в своем ответе?» «Мне так сказали. Уходите», — ответил он, пожав плечами и закрыв окошко в двери. «Задумчиво смотрю на дверь перед собой. Сходить на какую-то другую базу банды?» Почему- то мне кажется, что там меня так же встретят? Эх, информация мне в любом случае нужна, и в самое ближайшее время, так что придется пойти по другому пути. Ну я же пытался все мирно решить, они сами виноваты.